Глава первая. «Будь благословен тот день, когда мы с Пенелопой стали жить вместе», — подумала Николета, взбираясь на гору, где пристроился двухэтажный желтый домик подруги. Она стала одной из жертв нечестных риэлторов, когда за бесценок продала свой домик после смерти матери, слишком большой для одинокой женщины, и очутилась в уродливом панельном доме на окраине.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 Итальянка, которая не может пасту сварить. Редчайший случай. Но у Николеты спагетти умудрялись пригореть, вода выкипеть, а кастрюля прийти в непригодность. А что сделаешь, если попалась такая интересная книга, что не оторваться? Как тут вспомнить о кастрюле на плите? Зато маэстро готовила божественно. Вот и сейчас от горшочка зимним рагу шел такой аромат, что Николета сразу же уселась за стол, сглатывая слюну и глядя на горшочек глазами голодной бродячей собаки. «Я уверена, что Камила не убийство имела в виду. Рассказывала она подруге, я хочу сказать, что она не получила своего любовного зелья и боялась поговорить с мужем. Вот и ляпнула, хотя можно было бы подумать, что она всерьез. Пенелопа разложила рагу по тарелкам, села на свое место и приготовилась слушать». Конечно, это не наше дело. Она расстроена из-за мужа. А кто бы не был расстроен? Даже если в тот момент она не шутила, она просто сказала это в сердцах. Маэстро по-прежнему молчала. Может быть, она впервые сказала такое вслух. И поняла, насколько это ужасно. Конечно, она никогда бы не сделала ничего подобного. Я плохо знаю эту девушку. Наконец сказала подруга. Она замужем за молодым человеком из Кастельмедзана. Не помню его имени. Успокойся и забудь эту историю. Ты принимаешь все слишком близко к сердцу. Так что давай не будем забивать себе голову и ляжем спать пораньше. Завтра обещали хорошую погоду. Я хотела поснимать рассвет. Скажи, маэстро, и все понимали, о ком идет речь». В старости любимая деревенская учительница стала еще популярнее. Она освоила планшет и каждый день снимала восходы и закаты, сценки деревенской жизни, выкладывала фото в интернет. Так и превратилась в настоящую звезду, обретя популярность далеко за пределами их деревни. Но как же бесило порой Николету спокойствие старой сеньор, Нет бы обсудить, обменяться мнениями. Теперь Пенелопа будет спать без задних ног. Со старческой бессонницей она явно не дружит, а ей не колеться, ворочаться и бороться с ненужными мыслями. Она собрала посуду и отправилась к раковине, ворча про себя, что не для того они живут вместе, чтобы и словом не перемолвиться. «Спишь? Да что ж это такое? Вечером с ней не поговоришь, а утром спать не дают. Который час?» Темень на улице. Да уж скоро девять. Ты, конечно, можешь до обеда спать, но лучше просыпайся и загляни в интернет. Почитай новости. Какие новости? Я кофе сварила. Вставай. Приходи на кухню, и все узнаешь. Где-то у основания черепа заныло, у Николеты возникло смутное подозрение, что новости ей не понравятся. Она встала, умылась, Натянула на халат толстую вязаную кофту, зная привычку маэстры устраивать утренние сквозняки. Для мозгов, видите ли, полезно. На кухне восхитительно пахло кофе и кексами. Вот когда, когда она все успевает? И рассветы снимать, и пироги печь, и кофе варить. Елочка в углу подмигивала разноцветными лампочками, а пирог Дио-Мио, он был тыквенным, оранжевым, согревающим и обнимающим душу одним своим видом. Николета, не дожидаясь подруги, запихала в рот огромный кусок и промычала что-то нечленораздельное. Маэстра молча положила перед ней свой планшет. Ты сама хочешь прочитать или мне своими словами рассказать? Сегодня Пенелопа вышла к завтраку в теплом черном свитере с белыми оленями, которые привезла ей дочь с путешествия по Норвегии. Олени держали в передних ногах, нет, вы только представьте, какие-то свитки, явно приготовившись хором петь рождественские гимны. Как пенелопа может такое носить? Ни то, ни другое. Не знаю, что ты вычитала в новостях с позаранку, и не хочу знать. Праздники на носу. Не надо забивать голову плохими мыслями. Мне сегодня опять на рождественский базар идти как я буду радовать покупателей после плохих новостей. Поверь мне, ты захочешь это прочитать. Закатила глаза маэстро и прочла вслух. Убийство перед Рождеством. Человек найден мертвым. Подозревается отравленный подарок. Кто подозревается? Подарок подозревается. Это шутка? Это талант у современных журналистов писать заголовки. Просто прочитай статью. Дечио Филони, 35 лет, был найден мертвым в своем доме в преддверии рождественских праздников. Его жена Камила Кортини, 25 лет, на седьмом месяце беременности, нашла его и позвонила карабинерам. Буквы поплыли перед глазами Николеты. «Камила, беременна? Нет, это не могла быть красавица на рождественском рынке. Это наверняка кто-то другой». Она нажала на свадебную фотографию, красовавшуюся в статье, увеличила. Желудок скрутила, и Николета метнулась в туалет. Вернувшись, она увидела, как Пенелопа щедрой рукой вливает грапу в кофе. Лекарство сделала. «Выпей. Надеюсь, тебе поплохело от новостей, а не от моего тыквенного пирога. А вдруг это моя вина?» Николета залпом выпила кофе. «Не знаю», — пожала плечами подруга, «Это ты послала ему отравленный бренди? «Что? бренди? Он был отравлен?» «Ты не дочитала статью». «Именно так. Я смотрела на фотографию. Ты думала, в деревне, где живет 800 человек, много беременных женщин по имени Камила. Бери пирог, пока свежий. Не могу поверить, что это происходит на самом деле. Поверь, пирог-то бери. Потом спохватишься, а его уже нет». Внуки забегут, и не останется ни кусочка. Как думаешь, надо сходить к карабинерам? К нашим карабинерам. Ты забыла, что от них никакой пользы. А что делать? Звонить Карлито? Карло Бальери больше не глава итальянской полиции. Он теперь писатель. Ты же сама читала его новую книгу. Надо звонить Алессандре. Отстань от девочки. Она только вышла замуж. Пусть отдыхает. Это ее первое семейное Рождество. Но я же не могу молчать. Я должна заявить. А что ты скажешь? Незнакомая тебе женщина пришла на рынок и попросила любовное зелье, потому что она беременна, а муж ей изменяет. Потом попросила что-то другое. Беременная женщина, которая расстроена из-за того, что у ее мужа роман, Вероятно, многие бедняжки в такой ситуации фантазируют об убийстве своего мужа. Тебе бы не приходили такие мысли? Полагаю, возможно. И все же надо что-то делать. Что там дальше? Статья не хочу читать. Расскажи своими словами. Посылка пришла для сеньора Филони от одного из друзей, кто проводит праздники за границей. Там была записка что-то вроде. Открой меня заранее, чтобы немного повеселиться в канун Рождества. Внутри оказалась бутылка его любимого Бренди. Конечно, он немного выпил. И все, где была Камила, когда это произошло? На кухне они только закончили ужинать. Камила убирала посуду. А когда вернулась в комнату, то нашла мужа, лежащим на полу, мертвым. Серьезно? Не веришь, читай сама. Странно, правда? И она не слышала, как он упал? Трудно не услышать, если взрослый мужчина падает на пол. Весь дом затрясется. Может, она включила музыку и ничего не слышала? Они ж современная молодежь. Наушники наденут и даже поезда не слышат. Им бичили. И что, она вызвала скорую? Да, врач констатировал смерть. Такое ощущение, что она сама это сделала. Ей предъявили обвинение. В статье не написано. Но даже наши дуболомы-карабинеры знают, что чаще всего убийцей является супруг. Я хочу поговорить с ней. И что ты скажешь? Привет, это я. Ты все-таки отравила своего мужа? Не так прямолинейно? Смотри. Что? Как он смотрит на жену на фотографии? И что? Свадьба была год назад. Николета пробегала глазами статью. И за этот год он влюбился в другую? Я не понимаю. Смотри, он средненький, серенький. Таких миллион. А она красавица. Он точно был влюблен в нее. Может, он любил идеальную красавицу? А когда она забеременела, сразу и разлюбил? Вчера, когда Камила просила любовное зелье, Она выглядела очень расстроенной и искренне переживала, что муж изменяет. Надо идти к карабинерам. Это наша деревня. Мы знаем здесь всех. Знаем, почему они поступают так или иначе. И что ты предлагаешь? Мы сами разберемся. Но ведь зимой ты совсем не выходишь из дома. А мне и не надо. Не хватало еще ноги переломать. Ты будешь моими глазами и ногами. Ты думаешь? А вдруг она ошиблась, что он изменяет? Как минимум, это мы вполне способны узнать. Или... или... Или она выдумала всю эту историю с изменой. Так я побежала. Куда? Навестить скорбящую вдову?